Никто меня не подговаривал. Гость кое едовитая мысль явилась сама. Я стала думать: неужели мне стать третьей женой костлявого старика Сабатара? Думы были так мучительны, что я перестала чувствовать себя живой, повисла где-то между жизнью и смертью. Хотите знать правду души моей? Каждый день я гляжу в тёмные воды Балкбека, Так у себя во улье глядел в воды Баканаса. Гляжу и думаю, что на дне их найдётся место для моего тела. Пусть лучше речные волны выскают его, чем старый сабатар. Вот моя правда. Вдруг побледнев, Абай в сильном волнении поднял голову. Салиха встала и направилась к двери. А он сидел, как застывший, погружённый в свои мысли, лишь молчики внув ей головой. Глазам его ясно представилось, как эта статная и высокая девушка тонет в реке. В тихие тёмные воды расступились с жалобным всплеском еёное тело опускается на дно. Тонкие брови, сведенные в последний миг, так и застыли. Маленькие руки сами протягиваются к смерти. Мысли и видения теснелись в душе Абая. И размеренные слова сами сложились в строки. Пусть тело мое целует не старый муж, а волна. Сказала, и в темные воды со скал метнулась она. Ербул, Кабай и Шаке удивились, что девушка ушла так скоро. Войдя в юрту, Ербул с упрёком обратился к Абаю: "Что же ты так быстро её отпустил? Точно она в канцелярию начальника заходила. Хоть бы пообедать оставили". Присоединился Шаке: "Не нужно, пусть идёт". Ответил Абай и, выдвинув бумагу, начал записывать строки, звучавшие в нём. Он не хотел объяснять друзьям, почему он не задержал девушку. Если бы он долго разговаривал с ней, сыбанцы, цепляющиеся за любой повод, сочли бы это склонностью к киреям. Могли бы и утверждать, что Абай учил ее, как отвечать на вопросы начальства. Следствие продолжалось еще три дня. Жеренше и Уразбай... Взяв с собой каждые по пяти человек, поехали в кочевья Сыбана и Кирея, расположенные недалеко от Балкибека. Они вернулись с подробными сведениями. Настал день вынесения бийского приговора. Убытки, потери и взаимные претензии сторон были выяснены. Запутанный узел этой сложной тяжбы находился в руках Абая Кирея. Но и до сих пор никто не знал, к какому решению он пришёл. Объявили собраться к юртам начальству всем кереям и сыбанам, имеющим отношение к тяжбе. Старшины и посыльные поскакали по всему Балкебеку с громкими криками: "Тяжба девушки Салихи и спор керэ и сыбанам, сегодня разбор дела, сегодня будет решение". На высоком холмику начал собираться народ. Пришли начальники в кителях с блестящими пуговицами, сопровождаемые своими теломочами, стражниками и урядниками, и стали отдельной кучкой, сборище имело торжественный вид. Когда Абай пошёл к холмику Жыренше и Уразбай задержали его и отвели в сторону, заговорил Жыренше: Абай, в твоих руках оба конца возжжёшь. Наступил час испытания и для наших родов, и для тебя. А ты даже нам, Суразбай, мне сказал, какое вынесешь решение? Таишь в себе. Мы просим, поделись с нами. Кто у тебя виновный, кто победитель? Абай, слегка прищурившись, посмотрел на друзей и засмеялся. А кто, по-вашему, победитель? сказал он, будто испытывая их. Скажите сами, которую же из сторон поддержать? Оба молчали. Он довольно посмеиваясь: "Что у тебя в горле застрял, жиреньше? Говори, говори, о чём хотел?" Жиренше, не сводя глаз с Сабая и стараясь говорить как можно спокойнее и тверже, начал многозначительной поговоркой. «Привидя золото, и ангел с пути собьется». «Обычай предков — закон для потомков». Сыбан понял это. Барак Туре и другие старейшины... Передают тебе через нас Суразбаем Салем, пусть присудит дочь Кирея Саботару, обещаем сорок лучших коней отберем из всех табунов Сыбана. Вот это мы и хотели сказать тебе. Абай почувствовал к Жиренше такое отвращение, будто у того вместо слов изо рта текли нечистот. Он резко махнул рукой, точно говоря, довольно, хватит. Но тут же овладел собой и рассмеялся. Эта быстрая перемена не ускользнула от жаренша, привыкшего улавливать малейшие оттенки настроения людей. Надежда, покинувшая была его, вспыхнула в нем опять. Абай, глядя на своих помощников, продолжал смеяться, Ну, Расбай, а ты тоже так советуешь? Ты тоже говоришь, нужно взять, принесём Кирей в жертву Себану. Уразбай отлично знал, как смотрит на такие дела Абай, но всё же решился настаивать. Да. Я тоже советую так. Я согласен с Жирывши, ответил он. О чём тут говорить? Нет начальника, который не берёт, нет беге, который не кормился бы делом. Не с нас началось, не нами и кончится. Мы же не в Мекку на паломничество приехал. Я на Балтибекском съезде Ну, что ж, значит, так. Спросил Абай, всё ещё не выдавая себя ни лицом, ни голосом. Пожиренше и Уразбай уже совсем осмелели. Да, вот так мы и решили. Сделай, как просит Себан. Абай не мог дальше сохранять хладнокровия что-то сдавило ему горло, и он резко крикнул: "Хватит!" Набрихались псы. И добавил крепкое слово. Оба они были старше его по возрасту, и раньше он никогда не позволял себе выbronить их, разве только в шутку. Сорвав первый гнев, он продолжал весь кипеть возмущением. И вас я взял в помощь себе, вас прошу быть моими крыльями. Неужели вся ваша работа только и приучила вас обжираться дерьмом? Если бы я и мечтал об этом, не просили бы у меня выбрать таких жана. Пусть вам совесть позволяет подменить справедливость подлостью. Пусть для вас и Корея, и Сабан безразличны для меня, они оба мой народ, а вы захотели меня жертвой своего брюха сделать перед этим съездом, перед всем казахским народом опозорить. Лучше бы вы просто убили меня, до чего додумались. Люди доверились чести вашего рода, духу ваших предков, а вы двое из-под савана этих предков руку за взяткой тянете прочь от меня. Он быстро пошел от них». Навстречу ему уже бежали, задыхаясь, такижан и исхак. Начальники, начальники пришли, тебя ждут, Абай, где ты? На перебой кричали они. Абай не торопя, прошёл через толпу и поднялся на зелёный холмик. Он приветствовал обоих аязов и отдал Салем бием спорщиком с сторон бараку и Тейсыры. Барак сидел с уверенным и спокойным видом. Свой ловкий ход он обдумал давно. Ещё тогда, когда Абай заявил, что хочет взять к себе в помощники и Жыренше, и Уразбая. Поэтому он и сказал тогда Абаю: "Бери кого хочешь, но решение выносить только сам". При этом у него был свой расчёт. Пусть теперь кирей Сунутся с этой взяткой Кабаю, он их сразу возненавидит. А я с ним и говорить не буду. Подкуплю этих двоих. А он шений сумеет провести следствие так, чтобы подсказать обоим решение, так думал хитрый откоминер, отлично зная повадки жиреншей. При разборе одного дела тот охотно принят от него взятку. И теперь, убежденный, что Жиренше и Уразбай сумели все сделать, он насмешливо поглядывал на Тойсары. Абай открыл суд, дав высказаться биям-спорщикам. И барак Торе и Тойсары повторили уже известные всем противоречивые жалобы обе стороны закончили свои речи словами, поручаем наше дело Богу, а последнее тебе. Решай справедливо, дух ваших предков даём последнее слово. И только тогда заговорил Абай. Он был ещё не возбуждён и взволнован. Бледный и нахмуренный, Он сидел поджав под себя ноги и опираясь в бедро рукой, зажатой в ней шапкой. На его широко открытом лбу и на крупном прямом носу блестели мелкие капельки пота, но голос его звучал громко, уверенно и свободно. Речь текла плавно и спокойно. Народ мой, собравшийся здесь, сородичи мои, керей и себанд, Вы поставили меня между собой, чтобы я нашёл исток вашего раздора и вернул вам мир. Вы доверили мне ваше дело, сказав: будь швом разорванному, заплатой лопнувшему. Я хочу предупредить вас, что решая ваше дело, Я думала о нуждах и чаяниях всего народа, а не отдельных людей. А думая о народе, я прежде всего думаю о его молодом поколении. Тяжбы из-за невесты, проклятые тяжбы, ведутся у казахов из поколений веков. Но Времена меняются. И законы стареют. Открылись новые пути борьбы с такими тяжбами, пожирающими наш мир, дразнящими наше единство, позорящими нашу честь. Вот, родные, с этими мыслями я и подходил к вашему делу и решение моё вызвана только имя. Итак, первое решение. А девушки Салихе. Я не знаю, с какой меркой подходили к такому делу наши предки. На чём они основывали свой приговор? Но я знаю, что новое поколение подходит к нему с иными мыслями. Оно не хочет жить в горе и печали с самых юных своих дней. Новые времена устанавливают и новые обычаи. Те отцы народа, которые не желают считаться с волей нового поколения, будут не излечивать раны, а бередить их. Девушка Салиха, уже показала однажды свою покорность воле родителей без сопротивления она стала невестой того, кого они избрали для неё но судьба решила её наречённого равного ей и по возрасту и по достоинству Нет двух смертей для одной жизни. Таков закон Всевышнего. А требование саботара — кровавая узда второй смерти, накинутая на голову девушки. Я знаю, что говорю. Да, не простая узда, а кровавая. Девушка готова умереть, только бы избавиться от того, что ее ждет. Народ мой, у всех вас есть сёстры и дочери. Несправедливо дважды продавать девушку. Один раз она уже отдавала свободу своему роду. Пусть теперь её свободу вернётся к ней. Девушка Салиха свободна. «От сватовства и сговора! Это мое первое решение!» Абай подчеркнуто громко и раздельно сказал эти слова и сразу же продолжал. Но Эрот Себан не виноват в том, что ее нареченный жених умер. Себан сватал ее с добрыми намерениями, честно выплатил весь колын, И вы, Киреи, получили его сполна и даже не один раз, а дважды. И первый-то Колым был достаточно велик. Он стоил по меньшей мере пятидесяти верблюдов. Но вы, воспользовавшись тем, что Салиха идет теперь за старика да еще третьей женой, потребовали дополнительный Колым и опять много получили. Родную дочь свою... Вы без колебаний решили продать во второй раз. И тут сибанцы не виновны. Виновны вы, киреи, в жадности вашей виновны. Итак, за нарушение сговора киреи вернут сибану полученный ими калым и добавит пеню. Они получили богатство на 50 верблюдов в первом колыме, на 25 во втором. За вину Киреев перед Сыбаном и перед собственной дочерью я определяю пеню в 25 верблюдов. Значит, Киреев вернёт Сыбану 100 верблюдов. Расход этот должны нести поровну род невесты и род женита, избранного ею в мужья. Это моё второе решение. За эти 3 дня я собрал все сведения о убытках, понесённых обеими сторонами от этой вражды. Сыбанцы угнали у киреев 200 коней. Киреи у сыбанцев 170. Пусть вернут друг другу коней и заменят пропавших другими пятилетними. Вот, родичи, моё решение по этому делу. Оно исходит из одного желания восстановить мир и единство между племенами. Я сказал всё. Дово цавирла в гробовом молчании. Только оба ояза, которым толмачи переводили слова Абая, одобрительно переговаривались. Все видели, как они улыбаясь кивали головой Абаю, как бы одобряя его решение, и подойдя заговорили с ним. Это был знак всем собравшимся, что тяжбы закончена. Но не среди кириев, не среди сыбанцев, окружавших холник с двух сторон. Не было слышно ни того оживлённого шума, который всегда сопровождает приговор, ни обычных возгласов согласен, не согласен не может быть правильно решил даже такхтинцы наблюдавшие за разбором со стороны не проронили ни звука жиренши который сидел среди сыбанцев шепнул что-то своему соседу высокому представительному аксакалу и старик вдруг вскочил на ноги и громко закричал в сторону абая Окингербай, Кенгербай! Где же дух твой? Разве такой приговор выносил ты сам своей вольной дочери рода? К духу твоему взываю, святой предок. Старик вышел из толпы, продолжая призывать имя Кенгербая. Намёк его был ясен только немногим. Никогда. Порядок Абая Чингербай. Разбирая такую же тяжь бы они вести, приговорю к смерти и невесту, и нарушителя свадебного сговора, Генлик и Кебека. Выкрик старика почти не привлёк внимания алба стал расходиться. Но Абай услышал и понял слова старика. Он долго стоял в глубокой задумчивости и неожиданно громко расхохотался. Жеренсе и Уразбай подошли к нему с недоумением, глядя на его улыбающееся лицо. Жеренше казалось был озабочен. Всё бы прошло хорошо, если бы не этот аксакал, сказал он с преувеличенной тревогой. Ох, вспомнить сейчас Киндирбая. Меня просто потрясло его заклинание. Наверное, и ты раскаиваешься сейчас в своём решении. Неужели ты не понял, что и сам упился с пути предков, и людей с него совращаешь? Признайся честно. Он так и впился в лицо Абая. Тот перестал смеяться, сурово повернулся к нему. Кенгербая народ называл кабаном потому что он зря взятку кровь в своих братьев впил понял Я не сын Кенгербая я сын человека холодно ответил он и быстро пошёл от них Жренше и уразбой К седлённям и злобой глядя ему вслед, застыли на месте, словно их палкой по голове ударили. Наконец, Жеренше покачал головой. Зажглось он. Зажглось. Ну, посмотрим. Куленбай тоже зажглся. Да чаша через край переполнилась. Зло сказал у разбой: "С этим тоже будет дай срок". Волкибек скис сесть, быстро шёл к концу. Начальники вскоре уехали, народ тоже стал разъезжаться. Абай со своими друзьями направился в Байкашкар. В тот же день и в ту же сторону тронулись и Жеренше с Уразбаем. Добгнав оба, они подхлестнули коней и обогнав его на расстояние полёта стрелы, поехали впереди отдельно. После того резкого разговора, когда он обругал их, Абайу не представлялось случая поговорить с ними и объяснится. Он ударил своего Саврасову и крупной рысью нагнал их. Но едва он поравнялся с ними, оба, молча переглянувши, спустили коней вскач и быстро вынеслись вперед. «Вот как! Понимаю!» крикнул им вслед Абай. Задержав коней, Они обернулись. Жиренше злобно выкрикнул: "Вот так и будет! Хватит! Анимаешь тем лучше", добавил Уразбай. И они снова поскакали вперёд, тебя от злобы. Уразбай задержал коня, с горечью смотря вслед тем, кого называл друзьями. Он понимал, между ними началась вражда. Так Кижан и Майбасар возвращались со съезда, окруженные целой толпой. Здесь тоже, не смолкая, ругали Абая. А Джеренше они узнали о сорока отборных конях, обещанных бараком. Мог вернуться и с почетами, и с табуном, а возвращается без почета и без коней, — негодовал Такижан. Все обычаи нарушил, судил как русский начальник, да и тот не сумел бы так унизить честь наших предков. Но такого мнения держались только от каменеры-табыкты, ни киреи, Ни сэбанцы Абая не осуждали. Они приняли его решение и заявили обоим оязам с решением согласным. Мы помирились. Мы помирились.